654. Матерь огни йоги Живем тем, чем окружены. Стоит перенести сознание в другие условия, и поступления будут другие. Поэтому рекомендуется перемена места и обстановки. Очень сильные люди могут менять мысли, выбрасывая давящие на сознание. Слова утешения помогают малым. Прерывание аурической связи, происходящее при смерти одного из двух близких людей, болезненно действует на состояние организма. Привязанность к кому-то или к чему-то надо держать под контролем, и бы тягость утраты уравновешивать очень сложно.